Глава вторая. Женя, спасибо. У меня есть таблетки. Я немного занервничала и поправила очки. Если что-то потребуется, я обязательно тебе скажу. Я отменила на сегодня все встречи, как вы и сказали. Переношу все на следующую неделю. Спасибо. Я еще немного посижу в офисе и поеду домой. Что-то я совсем плохо себя чувствую. Нина Львовна, у вас даже голос охрип. Может вам сразу поехать домой и отлежаться? Нужно закончить кое-какие дела. Новая машина ждет вас внизу. Служба безопасности выделила вам двух профессиональных охранников. Один будет и водителем. Вы его раньше видели, просто особо не пересекались. А другой новенький, его недавно приняли, но у него очень хорошие рекомендации. — Начальник службы безопасности Эдуард Генрихович хотел их лично вам представить, но я его не пустила в кабинет. Сказала, что вы простыли и плохо себя чувствуете. — Правильно. Пусть познакомит меня с ними перед отъездом. Я тоже ему это сказала. — Инна Львовна, у нас с вами мысли совпадают, — слегка покраснела девушка. — Мы все за вас переживаем. — А что за меня переживать? «Ну, все-таки такое несчастье произошло. Но самое главное то, что вы остались живы». Я старалась скрыть свою неловкость. Мне было неудобно от того, что девушка почти моего возраста называет меня по имени-отчеству, смотрит мне в рот и всячески пытается угодить. Когда она вышла из кабинета и за ней закрылась дверь, я слегка перевела дыхание и потерла слезящиеся глаза. После того, как меня загримировали, Нина дала мне свои дорогие очки и сказала, что она использует их только когда пишет или читает. Но мне лучше их носить постоянно, так я буду выглядеть солиднее. Сначала я надела цветные линзы под цвет глаз Нины, а затем нацепила очки, и сходство стало просто поразительным. Все сразу стало каким-то непривычным. Дорогой костюм и туфли на мне были тоже Нинины. Благо, у нас оказался один размер ноги, да и фигуры почти одинаковые. Так что Нина смогла смело идти в стриптиз и достигать там новых высот. Воспоминания последней ночи вызывали у меня отвращение. В стельку пьяные Сергей и Нина давали мне инструкции, что я должна делать и как мне лучше себя вести. Когда Нина отворачивалась, Сергей пытался ущипнуть меня за ягодицы, намекая, как он сожалеет, что сейчас не может остаться со мной наедине. Узнав, что у Нины взорвали машину, и она чудом осталась жива, моя к ней неприязнь сменилась сочувствием. Только вот быть в ее шкуре мне моментально расхотелось. Правда, после того, как Нина сказала мне, что неделя ее отсутствия будет стоить... Десять тысяч долларов, я чуть было не упала со стула и моментально согласилась. Даже Сергей посмотрел на Нину с недоумением и пробормотал. Наговато, что-то чересчур ты загнула. Но Нина не обращала на него никакого внимания и взяла меня за руку. «Если хорошо сыграешь и никто ничего не заметит, то в день моего возвращения получишь оговоренную сумму». Но если почувствуешь, что у тебя не получается, просто сходи с дистанции и возвращайся в свой клуб. Только обязательно позвони мне, чтобы я была в курсе и как-то урегулировала ситуацию. Помню, как Нина протянула мне свой безумно роскошный телефон и сказала, что я должна отдать ей свою скромную мобилку. Махнемся на неделю, пьяным голосом предложила она. Я ничего не ответила. У меня захватило дух от сияния камней. Поосторожнее с ним, очень дорогая и эксклюзивная модель, тут же напомнила Нина. Помимо мобильника мне досталась дорогущая сумка со всеми документами и кошельком. Показав на кошелек, она тут же его открыла и достала наличность. Думаю, на неделю тут хватит с лихвой, кредитку не трогай, никаких больших покупок не делай. Если что непонятно, сразу звони мне. Я теперь на твоем телефоне. Надеюсь, собственный номер знаешь наизусть. То, что у меня сегодня взорвали машину, не должно особо тебя беспокоить. Я приеду и совсем разберусь. Знай, тебе ничто не угрожает. Директор службы безопасности выделит тебе нового охранника. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты съездила на похороны Алексея, моего убитого водителя, и положила ему букет цветов. Насчет финансовой компенсации его семье я уже распорядилась. Нина взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Боишься?» «Нет», — не раздумывая ответила я. «Понимаешь, я сейчас в таком состоянии, что если не отдохну, то просто сойду с ума. Мне жизненно необходимо улететь. Летите со спокойной душой, не переживайте». Я справлюсь. Нинка, я же тебе говорил, что Анька золото, подмигнул мне Сергей. Она очень сообразительная. Ей реально на артистку нужно учиться. Такой талант погибает. Правда, я бы в артистке ее не пустил. Она мне в клубе нужна. Программа в основном на ней держится. Заскучают сейчас без тебя гости нашего клуба. Спрашивать будут, но не беда. Вернешься, любить будут пуще прежнего. По квартире Нины я ходила словно во сне, а когда она показывала мне, что где находится, я теряла дар речи. Никогда не видела подобной роскоши и великолепия. С трудом передвигающаяся Нина нашла свой заграничный паспорт и еще хорошенько приняв на грудь, скептически осмотрела меня с ног до головы. Серега, Ты за эту Аню точно отвечаешь. Ничего она у меня тут не стащит. Знаешь, я как-то не очень доверяю девушкам из стриптиза. А то вернемся из Венеции, а квартира пустая. Нагреет меня твоя стриптизерша. Все почистит. И где мы будем ее искать? Я залилась алой краской, и сочувствие к пьяной девушке моментально сменилось ненавистью. От ее слов хотелось провалиться сквозь землю от стыда. «Нинка, я тебе за Аньку отвечаю. Она чужого не возьмет, зуб даю. Неужели тебя не устраивает моя гарантия? Тебе же не сторож ее рекомендует, а сам владелец престижного клуба. Ладно, пусть остается под твою ответственность. Само собой». Сдрогнув, я посмотрела на зазвонивший мобильник и, увидев на дисплее Матвей, сразу вспомнила. Нина говорила, что это ее близкий друг и будет лучше, если я не стану с ним разговаривать. Но неожиданно моя рука сама потянулась к телефону, и я тихо произнесла. «Слушаю. Нина, ты? А что с твоим голосом? Ты приболела?» «Я простыла. Только не бросай трубку. Я знаю. Ты специально не отвечала. Ты на меня обиделась. Нина, ты ведешь себя, как маленькая обидчивая девочка». Позволь мне с тобой увидеться, и я все тебе объясню. Давай встретимся сегодня вечером в семь в нашем любимом ресторане. За тобой прислать машину? Я приеду на служебный, – произнесла я, подумав, что было бы неплохо поужинать в компании влиятельного мужчины. По всей вероятности, Нина с другими и не общается. Интересно побыть на ее месте и понять, что чувствует женщина, когда за ней ухаживает подобный человек. В своем клубе я ужинала с состоятельными мужчинами, но ни о каких ухаживаниях не было и речи. Они видели во мне сексуальный объект и не более того. Девушка, которая сможет скрасить досуг и сделать приятное.